Яд и секреты. Новые датчики движения, которые мы на всякий случай установили по всей территории школы, в следующие дни срабатывали дважды. Один раз на птицу, другой на опоссума. Преступники пока не вернулись. Значит, испорченный нами груз не вызвал у них подозрений. В четверг утром отец наконец ответил на мое сообщение. «А, Фарин, это долгая история. Мы ее тебе расскажем, когда приедем в следующий раз тебя проведать». «Скотт». Я опять разволновался. К чему говорить загадками? Мог бы хоть намекнуть, о чем эта долгая история. Странно, что он назвал мистера Гарсию по имени. Они что, знакомы? «А когда вы ко мне приедете?» — написал я. На этот раз ответ не заставил себя долго ждать. «Как насчет следующей недели?» «Хорошо», — набрал я и заторопился на занятия. На уроке превращения мне очень хотелось спросить мистера Гарсию, «Знает ли он моих родителей?» Но времени не хватило, потому что Леонора и Юна спорили с ним насчет оценок. Черт! На гидрологии мы все еще проходили содержание соли в воде. «Посмотрите, это море, в котором содержится совсем мало соли. Оно называется Балтийским и находится в Европе». Нестор принес новый дорогой на вид Атлас. «Я добросовестно все записал. Мне по-прежнему нужны хорошие оценки для стипендии. Как вдруг меня осенило». «Минутку!» Я уже не раз замечал, что в последнее время Нестор накупил много толстых иллюстрированных книг. А ведь раньше денег у него было в обрез. По пути на обед мы с Джаспером его перехватили. «Нестор, у тебя такие классные книги! Откуда у тебя деньги на них?» «Как же стрёмно задавать такие вопросы, терпеть не могу». В человеческом обличии Нестор — крепкий парнишка с короткими светлыми волосами и угловатым подбородком. Я ожидал, что он изменится в лице и начнет запинаться, но он гордо посмотрел нам в глаза. «Я выполняю секретные задания для школы. Кто-то ведь должен защищать голубой риф. Но сразу предупреждаю, мне нельзя это с вами обсуждать». «Ага, тут явно что-то нечистое. Секретные задания? Кто тебе их поручил? Мистер Кристалл или мисс Уайт?» — удивленно спросил я. «Простите, но мне правда нельзя больше ничего рассказывать» заявил Нестор. Мы с Джаспером переглянулись, решив потом припереть его к стенке. Но нам, скорее всего, понадобится помощь. И я уже даже знал, чья. Надо только ее спросить. Я с нетерпением ждал после обеденного урока борьбы и выживания. «Сегодня потренируемся избегать опасностей, которые представляют ядовитые или жгущиеся животные», объявила Алиша Уайт и поплыла с нами к рифу. Джасперу, Ноэмми и Элли с болотными друзьями разрешили взять Зодиак, нашу надувную лодку с навесным мотором, и нырять с нее в человеческом обличье в маске для подводного плавания. Под водой мисс Уайт показала нам Скорпену, которая, идеально замаскировавшись, зависла на рифе, готовая уколоть ядовитыми шипами любого, кто до нее дотронется. Потом мы сгрудились возле крылатки с колючими плавниками в красно-белых полосках, как на флаге. «Подождите, я тоже хочу посмотреть!» Элла в маске и ластах сиганула за борт и оказалась в нескольких сантиметрах от крылатки. «Черт!» Элла в панике задрыгала ногами, пытаясь отплыть подальше от ядовитых плавников. Барри ринулся к ней, чтобы оттеснить опасное животное от Эллы, что только усугубило неразбериху. «Спасибо, Барри!» — спокойно сказала мисс Уайт. «Маленький совет, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь». «Прежде чем прыгать в воду, убедитесь, что там достаточно глубоко, и под вами никто не плавает». Я с интересом наблюдал за крылаткой, начинающей проявлять раздражение. «Мисс Уайт, я слышал, что хищным рыбам нужно есть крылаток, потому что этот занесенный из других регионов вид стал настоящим бичом здешних вод». Мисс Уайт повернулась ко мне. «Ты прав, они наносят большой вред Карибскому морю, так что приятного аппетита». «Упс, ядовитое животное у меня в желудке?» Я медлил. «Кишка танка усмехнулся Токо. Он вылез из надувной лодки и, превратившись в аллигатора, нырнул в воду, чтобы ничего не упустить. «Сожри ее, Тьяго! Может, тогда тебя на несколько дней освободят от занятий!» Глупо захихикала над нами озерная чайка Дафна. «С ума сошла!» — напустилась на нее Финни. «Он в нашем фильме играет главную роль!» «Хочешь нам съемки сорвать?» «Кому же верить?» «Однозначно, мисс Уайт. Раз она пожелала мне приятного аппетита, значит, эта тварь меня не убьет. А я и в самом деле немного проголодался, как часто случалось после превращений. Поэтому я разинул пасть и проглотил крылатку. Оказалось довольно вкусно. Одноклассники отпрянули, уставившись на меня. Как в тот раз на моем первом уроке превращений. «Эй, расслабьтесь, ребята!» «Я не стал опаснее», — сказал я им. «Она правда вкусная?» — Шарри с любопытством крутилась рядом. «Если живот заболит, скажи, мы доставим тебя на берег». «Не волнуйся, я чувствую себя превосходно», — заверил я ее. «Так, следующая тема», — перебила нас мисс Уайт. На этот раз нам надо было угадать, какие из красивых наростов причудливой формы на рифе жгучие кораллы, которые ни в коем случае нельзя трогать. Оказалось, их довольно много. Разумеется, Тока с Барри попробовали толкнуть меня на один из них, но в акулием обличии я был сильнее. Тогда они попытались загнать туда шари, но я уже был тут как тут, ухмыляясь зубастой пастью. «Вы не всерьез, правда?» «Нет-нет», — буркнул Барри, и, проплывая мимо, хотел укусить меня за хвост, как вдруг перед ним возникла касатка в десять раз крупнее его. «Да, Барри?» «Тебе есть что добавить по теме урока?» Добавить ему было нечего. На обратном пути к школе я подплыл к мисс Уайт и шепотом спросил. «Вы с мистером Кристаллом никому из нашего класса не поручали секретных заданий?» «Нет, ни я, ни Джек», — прошептала в ответ огромная черно-белая косатка. «А что? Ты имеешь в виду эти слухи, будто наши ученики помогают преступникам?» «Вот именно!» — и я рассказал ей о своих наблюдениях. «Очень странно», — заметила мисс Уайт, и после уроков пригласила Нестора в кабинет для проектов, разрешив нам с Джаспером и Шарри присутствовать при разговоре. «Я слышала, тебе поручили секретное задание — защищать школу», более или менее дружелюбно начала мисс Уайт. «И в чем это задание заключается?» «Мне нельзя об этом распространяться», — Нестор явно испытывал противоречивые чувства. «Посмотри на меня, Нестор». Мисс Уайт, сидя на стуле напротив отличника, наклонилась к нему и пристально посмотрела ему в глаза. «Ты видишь перед собой учительницу борьбы. Защищать голубой риф — моя работа. Или мне позвать еще Джека Кристалла, который, в конце концов, руководит этой школой?» «Да, позовите, пожалуйста», — прошептал Нестор. И только когда к нам присоединился молодой директор, оборотень-аллигатор во всем признался. Я едва поверил своим ушам.